Вселенной представляет Бочкарев. Марк. За стеклом газели в разводах дождя маячили темные фигуры в плащах. Овощная база, некогда огромная и живая, наполненная дородными бабами и вечно нетрезвыми такелажниками, обеспечивающая в былые времена все магазины города сельхозпродуктами, теперь казалась безжизненной и пустой. Давно она была отдана под мелкие склады, автомастерские и офисы непонятных контор, в одной из которых Марк только что получил товар. Семь ящиков стекловолокна, как значился его накладной. Повсюду торчали ржавые конструкции советской техники 30-летней давности, остовы обгоревших и ободранных машин, Разбитые катушки из-под высоковольтного провода и груды неизвестного металлолома. По территории шныряли мокрые дворняги, увязываясь за всяким прохожим с громким лаем. Слышалась отдаленная матершина из щели высоких ворот второго блока. Угрюмый дед в грязном ватнике сжег в почерневшем мангале решетки свинцовых аккумуляторов, складывая ценный металл в помятое ведро. К машине подошел завернутый в плащ охранник и протянул Марку пропуск. «Выезжай!» Включив дворники, Марк поехал к КПП, отдал пропуск и выехал с территории. Дождь усилился. Дорога на глазах превращалась в глиняное, непроходимое месиво. Корявая колея вела к шоссе. Едва не застряв в огромной луже на выезде, Марк вырулил на трассу. В небе полыхнула молния, на миг сделав мир черной мглой с кривой серебряной трещиной в небе. Двухполосное шоссе с выщербленным асфальтом вело к городу. Лес по обеим сторонам стоял пыльной серой стеной. Марк включил радио. Дворники мерно счищали со стекла слизь мутноватой воды. И все мы заложники такого цикла. Общественная модель создана подобно аквариуму. Ограниченное пространство, постоянство вещей, постоянство окружения, целей и задач, однообразность социальных движений. И в сущности все они абсолютно бесполезны и убоги в своей практической идее. Просто подумайте, возьмите, к примеру, любую телевикторину и проанализируйте вопросы. Вам внушают, что эрудит это тот... кто знает множество разрозненных фактов истории, расположение географических объектов, помнит имена создателей лампочки или стекловолокна и, самое главное, нюансы жизни так называемых звезд. Проще говоря, все то, что не имеет прямого отношения к большей части его собственного существования. Однако любая викторина сулит гипотетическое вознаграждение за это знание. Некий билет в свободное плавание в виде денежного вознаграждения. которая может дать индивидууму так называемую свободу выбора собственной судьбы. Но парадокс в том, что, во-первых, до выигрыша доходит лишь мизерный процент претендентов. Во-вторых, сознание их уже настолько порабощено их знанием жизни, что просто не способно стать свободным, а следовательно, даже получив вожделенную награду, Человек остается в своем аквариуме навязчивых, бесполезных ценностей И продолжает быть все той же рыбкой в стеклянной ловушке Пусть и с большими теперь возможностями То есть вы хотите сказать? Я хочу сказать, что свобода Та свобода, о которой мы ведем речь Усталым голосом проговорил неведомый интервьюент Понятие вне всех этих идей и целей И этого мира вообще Многим кажется, что деньги Это и есть та самая свобода Однако если мы посмотрим на этот вопрос без иллюзий, мы очень просто увидим, как богатые и могущественные люди этого мира, наделенные многими возможностями и полномочиями, также абсолютно не свободны в своем социальном положении. Просто это другой, если хотите, более сложный уровень. И еще неизвестно, кто более счастлив и волен в своем выборе. Нищий бродяга или глава огромной корпорации? Президент страны или вольный рыбак в потрепанной лодке? Абсолютная свобода чистого намерения осуществления желаний находится за пределами социальных барьеров. Марк переключил станцию. руки Из динамиков вхлынула спетая уже наполовину новая песня известного исполнителя. Имени его Марк не помнил. Песня была заурядной и глупой, как и большинство современных песен. В ней пелось о любви и измене. Пошло и лживо, как и все в современном мире. Дорога пошла извилистая, под уклон, и Марк понял, что до города осталось не более пяти километров. Он еще раз перещелкнул радио. <рапрошу> Абсолютного числа людей, продолжал гость неизвестной программы. Города — это как бы концентрационные лагеря нового типа. Ты выполняешь работу... что позволяет тебе оплачивать жилье и питание, покупать одежду и новую бытовую технику. Но одновременно с этим потребности твои растут, и каждый раз тебе внушают, что только вот недавно купленная тобой вещь уже не пригодна, не модна, не обладает достаточным набором функций, а следовательно подлежит замене. И если ты хочешь выйти из этого круга, то постепенно станешь изгоем общества потребления, эдаким городским сумасшедшим, Отличным от всех. Ты можешь даже избежать из города, поселиться в деревне, в лесу. Но груз твоих знаний о том мире, где ты жил, будет давлеть над тобой всегда. Есть две принципиальные позиции. Первое соглашательство. Ты полностью принимаешь правила игры и живешь полноценно, яростно стремясь вверх, добиваешься карьеры, мечтаешь о новой машине, покупаешься самое модное и дорогое, находишься, как говорится, в тренде. И вторая. Противоположная. Ты отрицаешь модель потребления, понимаешь ее суть и критикуешь. Но тем не менее, ты такой же заложник и раб, ибо модель слишком глобальна, и выйти из нее ты не в состоянии. Но ты нивелируешь это иными способами. Путешествуешь по миру, занимаешься творческими поисками, пишешь песни, носишь драные джинсы и разговариваешь по самому дешевому и немодному телефону. Но все-таки ты такой же раб колеса. Огромного колеса, где все, абсолютно все, вынуждены делать что-то, чтобы выживать. Но как же тогда, к примеру, индусские отшельники? Они никак практически не связаны с социумом. Сидит такой весь в грязи, заросший человек и медитирует целыми днями. Видимо, свобода в этом, парировал ведущий. Отчасти Но, по сути, эти люди выполняют свою социальную роль точно так же, как рядовой менеджер по продаже автомобилей выполняет свою. Они заполняют нишу востребованных иллюзий. С социумом они связаны очень тесно. И это, я думаю, всем понятно. А процесс медитации в той или иной степени выполняет каждый из нас. Все мы спим и видим сны. Постоянно, временно отсутствуем в этой реальности. В мире яви. Есть множество концепций, описывающих состояние выхода из тела, осознанное сновидение, прозрение и прочее. Мистицизм присущ общественному сознанию не меньше других навязчивых идей. Но если вдуматься, то вы поймете, что это очередная ловушка. Все эти концепции транслируются в мир объективный, как некий спасительный балласт, на который каждый гипотетически может сесть и уплыть в удивительный мир свободы и счастья, но предварительно сделав над собой некое усилие. Так? В целом так. Что ж, рассмотрим эти усилия. Они порой различны, но, к примеру, это отказ от потребления мяса, табака, алкоголя. Часто от радости секса и вообще телесных наслаждений, взамен которых вы можете получить свободу управления своей судьбой, миром или даже вселенной. Чем вам не викторина? Логика человеческого ума проистекает из глубины прошлого. Возьмем любую легенду или сказку. Чтобы получить некую ценность, способность, богатство или что угодно, герой проходит испытание. Все однотипно и тем логично. Эта модель применима ко всему человеческому. Чтобы купить себе новые брюки, ты должен пойти на работу и сделать ее, получить зарплату, и тогда желание твое осуществится. Духовный путь предлагает все то же самое с другой мотивацией. Соверши духовные усилия и получишь знания. И человеческая мотивация всегда здесь одинакова. Получить. Но ведь не всегда люди хотят получить материальные блага. Не всегда. Но ведь знание тоже материально И применимо оно только в человеческом обществе. Следовательно, это тот же товарно-денежный обмен. Однако свобода... Марк резко выключил радио и угрюмо посмотрел на часы. Он давно уже должен был выехать из леса. Но дорога, все так же извиваясь черной израненной змеей, не кончалась. Я не туда свернул на выезде, подумал он. Да нет, не может быть. Не понимаю. Сейчас он вдруг осознал, что за все время пути ему не встретилось ни одной машины. Все время он ехал по трассе совершенно один. Он прибавил газа. Невзирая на ограничения скорости и извилистость мокрой дороги, он мчался к городу, а его словно и не было. Все тот же дикий, грязный от выхлопов лес. И все, казалось бы, было знакомо. Он ездил этим маршрутом сотни раз. Но что-то было не так. Спустя полчаса бесполезного движения он остановился и вышел из кабины. Подставив лицо дождю, он простоял так несколько минут, полностью намокнув. Сам не зная зачем, он полез в кузов, И увидел, что вместо семи ящиков, которые ему должны были отгрузить по накладной, он везет всего один. Марк вытер холодный лоб. В душу на миг вкралось позорное чувство страха за утерянный груз. Он всмотрелся в глубину кузова. Плотно сколоченный из досок ящик стоял в центре, и Марку вдруг показалось, что сквозь щели он видит слабое свечение. Что за черт? Сказал он вслух и оглянулся Никого не было Все так же лил дождь Барабаня по прорезиненному брезенту Сотнями крохотных молоточков Марк врез в кузов И подошел к ящику Открыв крышку Он увидел лежащий на плотном Насте опилок Небольшой темный футляр Марк взял его в руки и открыл В футляре лежали очки Марк достал их И осмотрел. Очки были очень странными. Внутренняя поверхность стекол была зеркальной, а внешняя черно-матовой. Через такую оптику увидеть ничего было невозможно. Более бесполезные вещи Марк в руках не держал. Выпрыгнув из машины, он отошел от нее, осмотрелся, взглянул в пасмурное небо и надел очки. Голова тут же закружилась. В глаза плеснул яркий движущийся свет, и выше из головья мелькнули какие-то люди, возвышавшиеся над ним. Марк резко снял очки и чуть не упал на мокрый асфальт. Его мутило. Что это, черт побери? ужаснулся он. Он снова со всех сторон оглядел находку. Поднес очки ближе к глазам, и увидел свое отражение в небольших, овальных, слегка выгнутых зеркалах. Ничего необычного не было. «Что-то тут не так», — понял он. «Видимо, они работают только, когда полностью надеты. Новая разработка модели виртуальной реальности? Очень похоже на то. Интересные вещи я вожу». Он подошел к кабине, влез в нее, и, устроившись сиденье поудобнее, закрыл глаза. Набрал в легкие воздуха и снова надел очки Открыв глаза, он снова увидел яркий свет, льющийся с потолка выбеленного помещения Тут же он почувствовал себя ужасно Болела нога и ребра Лицо ощущалось разбитым Он понял, что лежит на жесткой койке в больничной палате На него пристально смотрела средних лет женщина в белом халате «Вы меня слышите?» – спросила она. «Да. Где я?» «В больнице». «Почему в больнице?» – удивился Марк. «Вы не помните?» «Это часто бывает. Вы попали в аварию на 12 километре недалеко от нас. Вас доставили два часа назад примерно. Как вы себя чувствуете?» «Странно», – сказал Марк, поднимая с койки. «Очень странно себя чувствую. Все так натурально». У него болело все тело, и ощущения были настолько живыми, что он каждую секунду порывался снять очки. Но с другой стороны, столь реальная виртуальная жизнь неудержимо притягивала. «Что вы делаете?» — крикнула на него женщина. «Хочу осмотреться в вашем симуляторе». «Что?» — женщина-врач посмотрела на него с прищуром. «А, ясное дело. Вы-то, наверное, не в курсе, что являетесь компьютерной программой», — ответил он, поднявшись. М -м -м -м, понятно, произнесла она тихо. Не думаю, что вам что-то понятно, ответил Марк и прошелся по палате при Он взял в руки эмалированную кружку и повертел перед собой. Фантастика, словно в реальной жизни, сказал он и хмыкнул, удивляясь и восхищаясь одновременно. Вы любите компьютерные игры? Вам кажется, что вы в виртуальном мире? Я знаю, что я в виртуальном мире, ответил Марк. И могу в любой момент это доказать С этими словами он демонстративно снял очки Он все так же сидел за рулем своей газели За окном моросил дождь Дорога была пуста Удивительно, как все натурально, подумал он Только вместо этой противной тетки Могли бы создать сексуальную девочку-медсестричку Если так реально вы создали боль То, думаю, и другие ощущения также же натуральны Он снова ухмыльнулся самому себе И надел очки В этот раз он понял, что лежит на полу В нелепой позе И его снова пронзила боль Перед ним стояла все та же женщина А рядом с ней Угрюмый доктор лет за пятьдесят Оба с интересом смотрели на Марка «Ну что?» Спросил Марк «Что вы видели? Я исчез?» Он улыбнулся Врачи переглянулись «Возможно, внутренняя гематома мозга?» Вопросительно обратила женщина к коллеге, словно не замечая Марка. «Может быть, может быть...» «Эй, вы меня слышите?» Громко спросил Марк. «Слышим!» Кивнул доктор и поспешил на помощь еще подняться Марку. Он усадил его на кушетку и внимательно посмотрел в глаза. «Вера Степановна сообщила мне, что перед обмороком вы заявили, будто находитесь в виртуальной реальности. Скажите, «А почему у вас возникает такое чувство?» «Вам кажется это нереальным?» Он обвел взглядом палату. «Обморок?» – удивился Марк. «Впрочем, может быть, для вас это выглядит так. На самом деле я сижу сейчас в кабине своей машины, и вы появляетесь только когда я надеваю очки. Вы симулятор реальной жизни, как я понимаю. И, должен признаться, поразительно натуральный симулятор». «Какие очки?» – с интересом придвинулся к нему доктор. «Не знаю. Видимо, это новый портативный симулятор. Я таких еще не видел». «Интересно, интересно. Пробормотал врач?» «Но вы совсем не помните аварии». «Аварии?» «Нет, не было аварии». «Как вас зовут?» «Марк?» «Так, отлично. Сколько вам лет?» 36. «Правильно. Себя вы помните?» «Это хорошо». «Значит, это я уточняю для себя». Когда вы упали в обморок, вам почудилось, будто вы сидите в машине в очках Вы носите очки? Нет, причем здесь... Странное дело Обычно у обморочных не наблюдаются видений Мозг просто выключается Надеюсь, вы не разыгрываете перед нами комедию? Это просто неуместно в вашем положении? Тут Марк настороженно огляделся Его вдруг пронзила смутная и страшная догадка «Вы можете принести мне зеркало?» – сказал он осторожно. «Конечно. Вера Степановна, принесите, пожалуйста». Докторша кивнула и скрылся за дверью. Доктор же снова обратился к Марку. «Расскажите, что вы помните». «Что рассказывать?» – замялся Марк, понимая, что происходящее в высшей степени странно. Его так и подмывало снять очки. И самое странное было то... что он с каждой минутой все отчетливее понимал, как эта реальность затягивает его все глубже. Никаких очков на себе он не ощущал. Казалось, еще немного, и он вообще не сможет из этого мира выйти. Ему стало страшно, и он с ужасом взглянув в столь реальное лицо доктора, сдернул себе себя очки. Весь покрывшийся испариной, Марк полулежал в водительском кресле. Кинув очки на соседнее сиденье, он тряхнул головой и повернул ключ зажигания. Тронувшись, он поехал дальше. Все та же пустая дорога стелилась перед ним. Все тот же знакомый лес обрамлял ее. И все так же не было просвета выезда в город. «Что за черт?» — крикнул он. Теперь ему начало казаться, что и этот мир вовсе нереальный. Да он и не был похож на реальный мир. здесь вообще не было никого кроме Марк снова включил радио и услышал знакомый голос казалось бы это практически невозможно но все совсем не так все гораздо проще чем кажется вместо того чтобы угадывать комбинацию чисел скажем 7 из 49 что в принципе невозможно так как этих комбинаций миллионы вы можете выбрать любую угодную вам комбинацию и невозмутимо уверять, что именно она выпадет в следующем тираже. «Но ведь именно так все и делают», — возразил ведущий гостю программы. «Нет, все пытаются угадать числа, которые выпадут по воле случая в недалеком будущем. А это невозможно, ибо будущее — это всего лишь проекция, постоянно удаленная от человека во времени и даже в пространстве. Угадать его нельзя, его можно только создать». Другой вопрос, как его создать таким, каким угодно именно вам? Большинство людей просто знают, что комбинации миллионы и угадать выигрышную почти невозможно. И они не выигрывают, но продолжают играть, надеясь на чудо. Хотя само понятие чуда в человеческом сознании строго фиксировано как невозможное. Таким образом, человек сам себе ставит непреодолимый барьер. Именно поэтому, Лотерея такой удачный пример действия Механизма самоограничения сознания Наш разум Находится в жестких рамках условностей Которые кажутся нам непреодолимыми Как к примеру Персонажу компьютерной игры Стены его виртуального мира Марк резко затормозил И с опаской уставился на магнитолу Однако игрок Тот, кто руководит персонажем Видит всю картину целиком Мало того Он знает, что это всего лишь игра Зачастую игрок как бы принимает на себя Аватар персонажа полностью Он настолько сильно погружен в игру Что ему поистине кажется Будто это он сам прыгает с крыши на крышу И крошит монстров направо и налево В поисках бонусов и кладов Другая часть игроков Поверхностные зрители Они лишь слегка увлечены игрой А третьи Это создатели игр Так вот Наша задача в данном аспекте стать существом, скорее близким к программисту, тому, кто сам пишет условия игры. Но как это сделать? И это очень просто и сложно одновременно. Вдумайтесь, задача программиста лежит за горизонтами интереса игрока. Ему важно не выиграть игру, а создать ее многомерно и многопланово захватывающе. Если она будет слишком проста, ее быстро забудут. Будет слишком сложна, никто не захочет в нее играть. Нужен баланс. Все, что находится внутри игры, стимулы, побуждающие играть, лично для него не имеют ценности. Ему цена совокупность всей игры. Но никто не отрицает того, что разработчики сами зачастую являются фанатами игр и с удовольствием играют в них. Так вот, если он будет играть в свою игру, она покажется ему все-таки скучной. ибо он знает наперед, где лежит ключ, как пройти каждый уровень и так далее. А играя в чужую, он лишь знает тонкости и особенности, но наверняка не уверен. Но однако с большей долей вероятности быстро пройдет ее от начала и до конца, нежели любой новичок. Согласен, наш мир ничем не отличается от компьютерной игры, разве что он более сложен для нас, так как мы его персонажи. Но почему мы персонажи этого мира? И почему для нас он сложен? Потому что мы полностью принимаем его правила. Мы знаем, твердо уверены, что человек не ходит по воде, не летает по воздуху, не перемещается в пространстве и не угадывает чисел лотереи. Но в лотерее все же выигрывают. Да, единицы. И то только потому, что это не абсолютная математическая бесконечность. И потому, что в условии задачи лежит поправка «почти». Почти невозможно угадать. Следовательно, все-таки возможно. И потом в лотерее всегда есть строгий набор комбинаций. И рано или поздно кто-то угадывает ее. Это либо совпадение, либо то, о чем я сейчас вам пытался рассказать. И к тому же редкие выигрыши в лотерею являются стимулом для игроков. Иначе никто не играл бы. Вы это должны понимать. Мы все сейчас персонажи игры, которую создал кто-то другой. Иной вариант привлек бы парадокс. Но я привожу в пример примитивные игры, созданные людьми. Наш же мир — более сложная конструкция. И выход из нее есть. Тут прозвучали позывные радио, и передача прервалась рекламой. Марк сидел и шарашенно глядя в стекло на разводы дождя. Он осторожно посмотрел на очки, что лежали справа, и, будто решившись на что-то отчаянное, снова надел их. Он снова лежал на больничной койке. У изголовья его сидел доктор. «Марк, вы меня слышите?» — спросил он осторожно. «Да. Меня очень пугает ваше состояние. Вы постоянно отключаетесь, хотя причин для этого, по крайней мере, видимых, я не наблюдаю. «Доктор, скажите, что со мной?» Я не могу понять, где реальный мир. Там или здесь? Там это где? Где вы сидите в очках в кабине вашего автомобиля? Вопрос для меня имеет однозначный ответ. Ваш автомобиль разбит и сейчас, по всей вероятности, либо находится на месте аварии, либо доставлен в ремонтную мастерскую. Вы сами, как пострадавшие с легкими травмами, доставлены к нам. Другого мира я наблюдать не имею возможности. И логика подсказывает мне, что мир – это воображаемый. Воображаемый вами, возможно, в качестве компенсации стресса, полученного в результате аварии. Расскажите мне подробнее, что вы наблюдаете в том мире. Я никак не могу выехать из леса. Я абсолютно один, и по радио все время идет странная передача, какое-то интервью парадоксальное. А вы сидите в машине, и у вас есть волшебные очки – позволяющий перемещаться из одной реальности в другую. Так? Вроде того. По-моему, вы сами отвечаете на свой вопрос. Логичнее предположить, что реальность все-таки здесь и сейчас. Он испытующий посмотрел на Марка. Вовсе нет, невозмутимо ответил тот. Как раз наоборот. Я в любой момент могу снять очки и окажусь там. Но там тоже все странно. Вы снимаете очки по собственной воле? Или вам кажется, что это происходит по собственной воле? Подсознание, знаете ли, дорисовывает многие вещи за нас. К примеру, вы спите и вам снится звонящий будильник. Вы просыпаетесь, и видите, что действительно будильник звонит. Хотя вам казалось, что его звонок во сне был абсолютно логично встроен в сюжет сна. Это обманчивое чувство, именно что по собственной, не дослушав, перебил доктор Марк. То есть, прямо сейчас вы можете отключиться. «Могу», — доктор задумался. «Впрочем, этому тоже можно найти объяснение. Я полагаю, что это напрямую связано с аварией. Это ваш воображаемый спасительный грот, убежище, хотя и странное». «Все не так, доктор», — мучительно возмутился Марк. «Не так совсем». «Цепь событий непрерывна именно там, где я один. Сюда я попадаю исключительно благодаря этим очкам». И он снова сдернул с себя загадочные очки, оказавшись в кабине своей машины. Марк увидел все тот же мокнущий под дождем мир и решил ехать, пока не достигнет города. Он завел машину и двинулся. Ничего не менялось. Города не было. Не было ничего, кроме проклятой дороги и леса. Он снова щелкнул кнопку радиоприемника. Все тот же неведомый гость далекой студии, единственный живой голос в глуши дождя, рассудительно говорил. К примеру, измененные состояния сознания космонавтов. При отсутствии гравитации процессы в головном мозге проистекают иначе, и это кардинально меняет психику человека. Люди, побывавшие на орбите в многодневном полете, становятся как бы над уровнем простого обывателя – Не только потому, что они видели Землю из космоса, они ощутили себя иными существами. Меняются их сны, привычки, ценности. И это связано с новыми условиями среды. Уже находясь на Земле, они продолжают попытки к полетам в пространстве помещений. Им тяжело находиться все время в вертикальном либо горизонтальном состоянии. Гравитация их тяготит. Но вместе с тем, Выработанная за жизнь привычка к ней, наоборот, создает ощущение надежности и реальности мира, его твердости и материальности. Это двойственное состояние психики порождает удивительные парадоксы сознания. Если пойти дальше... то можно предположить, что человек, попавший в иное измерение совершенно другими физическими законами, населённое иными существами, абсолютно не схожими с человеком, с иным социальным устройством, в котором вообще отсутствуют понятные человеку ценности, сможет там адаптироваться, то человек перестанет быть человеком в нашем понимании. Как, скажем, ребенок, попавший в стаю волков, становится волком? Для него нет ценности в дорогой или дешевой модели сотового телефона, потому что в мире его ценностей телефона не существует вовсе. Это бесполезный, раздражающий предмет. Но может ли он выйти за границу своего сознания? И здесь мы сталкиваемся с логическим парадоксом. Соизмерять значимость вещей, объектов и целей возможно только исходя из одной модели ценностей, воспитанной и определенной социальной среде. Для дикого человека индонезийского племени ценность найденного им куска соли соизмерима ценности квартиры на Рублевском шоссе для первокурсницы швейного профтехучилища. А для существа иного измерения ни то ни другое не есть ценность вообще. так как в его мире ценностью может являться определенная частота излучения космических светил, или плотность воды, или такие объекты, которые человек и вымыслит себе не в состоянии. Но если взять разумное существо, условно дух, наделенный чувствительными рецепторами, и поочередно помещать его в разные среды, логически объясняя суть процесса в них, то возможно... у него выработается своя определенная успешная модель разномерных миров. И он станет сверхдухом, способным воздействовать на среды самостоятельными желаниями. И дальше больше. Таким образом, он сможет сам конструировать миры, подобно программисту, создавшему компьютерную игру, и сам же участвовать в мире, им созданном, на уровне игрока. Но будет ли ему интересен такой процесс? Ведь он знает все тайны созданного мира. А что если забыть все, что ты знаешь, и полноценно сыграть? Это будет невероятно захватывающим действием. Но в таком случае ты не сможешь выйти из игры. Скажем, этого нашего мира. Где помимо так называемой материальной жизни, есть и аллюзия загробного мира. И если вера такого игрока крепка, Он вмиг породит этот загробный мир со всей его атрибутикой и пространствами. Ведь он сам создал все вокруг. Да, он не помнит этого, но сила его как создателя по-прежнему в нем. И так он может блуждать в иллюзорном мире до бесконечности, переживая смерти и перерождение, круги ада и рая. И все, что только сможет вообразить, даже не осознавая, что это все — лишь его фантом в таком случае такому создателю закономерно создать для себя механизм выхода из иллюзий и суметь воспользоваться им будучи полностью уверенным что он не есть создатель как это сделать действительно как ведь даже смерть в таком случае не будет для него финишным пределом заметил ведущий именно и тут Я бы предложил вариант с поломанной реальностью. То есть? То есть такую черту, где привычный мир дает определенного рода трещину. Он перестает быть логичным. И это не сон. Это точка возможного выхода. Некий портал. Марк резко выключил радио и затормозил, проскрежетав протекторами по мокрому асфальту. Он выпрыгнул с кабины как ошпаренный. И побежал в лес Его трясло Щеки горели Под ногами хрустели ветки Он споткнулся какую-то корягу И упал Пополз по мокрой земле Пахнущей осенними листьями И, наконец, замер Перевернулся на спину И посмотрел в просвет неба Между кронами высоких деревьев Понимая, что совершает что-то невозможное Он закрыл глаза и потянулся к своему лицу. Нащупав очки, которых никогда не ощущал, он резко сдернул их и открыл глаза. С горизонта текла лиловая пена южного бриза. Сапфировый океан пульсирующим каскадом колыхался под притяжением трех лун планеты. Он вдохнул новый для себя воздух с ароматами давно казалось забытыми и такими теперь новыми. Как дурманины, он встал со скалы и, разбежавшись, взлетел над океаном. Огромное синее солнце секунду спустя поглотило его призрачный силуэт. Он был счастлив. В Театре висят облака занавески И солнце на леске зеркалится Лежим за тылками, держим землю Пускаем в небо колечки И нам это нравится Закрыты глаза открыты, Красное море, эритроциты толкаются, взяли корабль на абордаж, теперь мы зверски убиты, и нам это нравится. Это был рассказ Михаила Бочкарева «Марк». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пелик. чувствую как все изменилось и все изменилось и мы полетели и растворились А значит двоичный